Глава 24. В ожидании сигнала. Да, такое испытание могло потрясти человека с самыми крепкими нервами и самым отважным сердцем. Для меня оно было гораздо тяжелее обычной дуэли, ведь у меня не было никаких оснований желать этого поединка. Мне, конечно, было нанесено оскорбление, но не настолько тяжелые, чтобы жаждать мести и тем более кровопролития. Если минуту назад я был охвачен гневом, и подобная мысль не остановила бы меня, то теперь кровь уже спокойно текла в моих жилах. Неожиданная перемена в поведении Холта усмирила мою ярость, как масло, вылитое на воду, усмиряет бушующие волны. Я стоял перед моим противником в тяжелом раздумье, драться без секундантов и умереть, не имея рядом друга, которому можно сказать последние «прости». Убить человека, когда некому даже засвидетельствовать честность поединка. Ведь не было ни одного живого существа возле нас, кроме черных грифов, как будто созданных для того, чтобы подать роковой сигнал. Нельзя сказать, чтобы я не испытывал страха. Но это была скорее не трусость, а досада, что приходится рисковать жизнью так бессмысленно. Какая нелепость! Подставлять себя под выстрел из-за прихоти чудака-скваттера и столь же нелепо самому стрелять в него, будь я посторонним зрителем или даже секундантом. Ситуация показалась бы мне просто смешной, но, к сожалению, я был одним из действующих лиц этого поединка, и мне было не до смеха, как незабавны казались обстоятельства. Но само дело было слишком серьезно, чтобы вызывать веселость, позволить просто убить себя, равнялось бы самоубийству. А самому застрелить с скватера очень уж смахивало на убийство. Однако третьего исхода у нашей дуэли, казалось, быть не могло. Об этом ясно говорил решительный вид моего противника. Он стоял совершенно неподвижно, приложив свое длинное ружье к плечу и направив дуло на меня. Глаза его выражали непреклонную решимость. Только эти серо-зеленые глаза и казались живыми. Фигуры и черты лица Скваттера были неподвижны, как пень, у которого он стоял. Но взгляд его быстро перебегал от приманки, лежавшей на земле, к черным птицам на дереве и ко мне, главному объекту его наблюдения. «Боже, милостивый!» — думал я. «Неужели непременно надо убить этого гиганта или быть самому убитым? Неужели нельзя избежать этой страшной судьбы? Нельзя ли как-нибудь договориться?» Я решил в последний раз предложить Скваттеру кончить дело миром, зная, что если он откажется, мое положение не станет хуже. Наоборот. Тогда, по крайней мере, я почувствую, что я вправе защищаться. Поэтому я крикнул. «Холд! Вы храбрый человек, я убедился в этом. Зачем нам драться? Еще не поздно? Зато ты трус!» — прервал он меня. «Подлый трус, хоть и носишь военный мундир. Я в этом тоже убедился». Заткни глотку, а то спугнёшь птиц. Если ты, чёрт тебя возьми, сделаешь это. Я выстрелю, как только первый из них взлетит. — Ах так! — крикнул я, выведенный из терпения новым оскорблением. — Хорошо. Пусть тогда это и будет нашим сигналом. Ладно — Ладно. — последовал быстрый и решительный ответ. Мои колебания кончились. У меня не оставалось выбора. И я понял, что дальнейшее миролюбие не только бесполезно, но и опасно глупо было подставлять свой лоб под пулю пусть лучше он падет жертвой своего кровожадного безрассудства чем я я поднял ружье с твердым намерением пустить его в ход. настороженно следя за движениями птиц я мысленно прикидывал расстояние отделявшее меня от противника но несмотря на весь свой гнев я все еще испытывал некоторую жалость к противнику зачем убивать этого человека может быть достаточно ранить его Я не боялся, что он успеет выстрелить первым. Благодаря длительной практике я владел своим оружием с быстротой и ловкостью фокусника. Не боялся я и промаха, так как был уверен в своей меткости. Да и как я мог промахнуться по такому великану? В этом отношении у меня оказывалось некоторое преимущество. И на таком коротком расстоянии мне ничего не стоило бы уложить моего противника на повал. Но я этого не хотел. Я собирался только ранить его, и не смертельно, а только чтобы положить конец нашему поединку. Я надеялся, что Скватер сочтет себя удовлетворенным. Были ли у него такие же мысли, я не могу сказать. Во всяком случае, на его каменном лице они не отражались. Оставалось только стрелять, и стрелять без промаха. Разумеется, я предпочел бы попасть ему в руку, но в эту минуту, по правде говоря... Мне приходилось больше думать о спасении собственной жизни. Дело могло решиться первым же обменом выстрелами. И преимущество было на стороне того, кто сумеет быстрее спустить курок. Поэтому я внимательно следил за птицами на дереве. Мой противник тоже не сводил с них глаз.